Ни Мюнхена, ни Ялты. Распространение торжества демократии стало идеологической мотивацией западной стратегии в Европе в 90-е годы. Цель заключалась в том, чтобы подменить итоги Второй мировой войны на итоги Холодной войны. Именно под этим лозунгом и велась, и оправдывалась все та же борьба за вселенские идеалы против оставшихся тоталитарных режимов. Сначала СССР, потом Югославии, далее везде. Вот ключ к пониманию беспрецедентных слов Джорджа Буша на праздновании приглашения Литвы в НАТО 23 ноября 2002 года. Мы знали, что произвольные границы, начертанные диктаторами, будут стерты, и эти границы исчезли. Больше не будет Мюнхена, больше не будет Ялты. Это не что иное, как объявление Ялтинской системы тождественной гитлерской агрессии. Заметим, что никакие другие изменения европейских границ Ялтинско-Поздамской системой, кроме территориальных решений в пользу СССР, вызывают сегодня нездоровый интерес. Их пытаются представить результатом экспансионизма сталинского тоталитаризма. Это не что иное, как полная ревизия духа и смысла Второй мировой войны и сотрудничество в ней антигитлеровской коалиции. Отречение от общих задач в войне и от результатов общей победы стран антигитлеровской коалиции – это вызов исторической памяти не только русского, но и американского народа. Тысячи и тысячи американцев и англичан самоотверженно сражались в полях Второй мировой войны, и мы не опустимся до того, чтобы забыть их подвиг. Вечная им слава нашим братьям по оружию! В то же время подлинная историческая память намеренно стирается, геополитический проект Гитлера, уничтожение целых государств и наций и лишение их национальной жизни, забыт. Но если мы никогда не забываем страдания евреев, то почему же мировое сообщество и сами евреи парадоксально взирают с растущей лояльностью на наследников фашистских легионов Прибалтики, Украины, Белоруссии, руки которых обогрены кровью тысячи евреев и тысячами славян? Почему славяне вообще не упоминаются в качестве жертв гитлеровского геноцида? Уж не потому ли, что это делает возможность обвинять в фашизме тех, кто оказал гитлеровской агрессии наибольшее сопротивление и сделал невозможным повторение Освенцима. Такое изменение акцентов отвлекает внимание от очевидного факта, что все происходившее в Европе после разрушения СССР напоминает геополитические конфигурации прошлых попыток дранг нах в 20 веке.